«Погодите», — сказал я, — «как может исчезнуть внук национального героя Эстонии? Его даже сейчас, после единственной телепередачи, узнают дорожные полицейские. Да его хватит все национал-патриоты». «Это мне нравится», — оживился Тома. «Значит, я могу диктовать им свои условия. Так, да? Раз я не могу незаметно исчезнуть». «Не обольщайся», — сказал артист. «У тебя роль не второго плана, а первого». «Если не главное, то одна из главных, но от этого тебе не легче. Исчезнешь с помпой. Это тебя больше устраивает?» «С помпой?» — переспросил Томас. «С какой помпой?» «Цитирую завтрашние газеты». «Новая провокация русских экстремистов. Злодейский убит внук национального героя Эстонии. Гнев и возмущение кипят в сердце каждого патриота. Требуем установить на центральной площади Таллина памятник отважному эстонскому воину Альфонсу ребане и его внуку». «Нравится перспектива?» «Нет», — подумал ответил Томас. «Эта перспектива мне не нравится». — Возьмите меня с собой в Россию. Мне здесь нельзя оставаться. — Да ешь! — усмехнулся Муха. — Как мы можем взять тебя с собой? Провести через границу в багажнике? — Я скажу как. Я знаю. Я им сейчас нужен, правильно? — заторопился Томас. — Они даже запретили стрелять при задержании, так? Я им нужен живым. — Все очень просто. Вы объявляете меня заложником и прорываетесь через границу. Говорите, если не пропустят, вы меня убьете. — И они пропустят. А в России мне дадут политическое убежище. — С какой стати? — усомнился Муха. — В России нас посадят за захват заложника, а тебя вернут в Эстонию. — Нет, ты не понимаешь, — горячо возразил Томас. — В Москве... «Я все расскажу. Я сбежал, чтобы предотвратить провокацию. Провокацию против русских в Эстонии. Так, без меня им дедушку немцы не отдадут. Значит, некого будет торжественно хоронить. И всей их затеей наступит финиш. А вы мне помогли. И все будет замечательно. Мне дадут политическое убежище, а вам дадут Орден Дружбы Народов». При всей своей экзотичности план был не решен остроумие, но в нем был один существенный недостаток. «Нас не пропустят через границу», — объяснил я, «как раз потому, что ты можешь все рассказать российским властям. Поэтому тебя не выпустят. И нас тоже вместе с тобой». Томас немного подумал и уныло согласился. «Да, это может быть. Что же делать?» А что делать, когда не знаешь, что делать? Думать. Все правильно. Не будет никакой каталажки. Не будет никакого суда. Потому что на суде мы можем заговорить о том, о чем не должна знать ни одна живая душа, кроме тех, кто ведет игру. А есть только один стопроцентно надежный способ заставить человека молчать. Этот способ называется «не убить». Нет, он называется «решить проблему». И как ее будут решать? Нас захватит полиция или эсты. И пристрелят на месте? Не проходит. Даже если найдется чин, который возьмет на себя ответственность отдать такой приказ, вряд ли найдется служивый, который его выполнит. Как там ни крути, а это убийство. А служивый человек, хоть и не всегда последовательно, служит закону. Для таких дел есть специальные люди. Их не так уж много. И маловероятно, что они окажутся на месте в момент нашего задержания. Убрать потом, при попытке к бегству? Это ближе. А если мы не будем предпринимать никаких попыток к бегству, как тогда? Это был интересный вопрос, и я был почти уверен в том, что волнует он сейчас не только меня, но и тех, кому эту проблему нужно решать. Твою мать, это называется вляпались. На ровном месте ж. В нашей ситуации самым разумным было доехать до какого-нибудь городка, купить там обычную, не привлекающую внимания одежду, а потом бросить эту засвеченную Мазератси, хоть она и обошлась артисту в чертову кучу баксов, бросить этого раздолбая Томаса Рэббана, разбежаться и поодиночке переходить границу в толпах эстонских «покупантов», которые каждый день наводняли ярмарки Ивангорода и сметали все, что у себя на родине могли продать дороже. Мы видели эту картину по дороге в Эстонию и очень удивились. Оказывается, и в России есть еще что-то, представляющее интерес для эстонских торговцев. В этой сутолоке проскочить через пограничный пункт будет не так уж и трудно. И у нас хватало зеленых, чтобы в случае осложнений найти общий язык с пограничниками.